Глава д в а д ц а т а тот день она дважды выходила из дома, причем первый раз для того, чтобы нарвать на грядке зелени. Она прошла в огород, опустив голову, с дуршлагом в руке. На ней была выцветшая футболка и обрезанные шорты. Непокорные волосы, небрежно с к о л т ы е шпилькой грозили вот-вот рассыпаться по плечам. Стояла такая жара, что одежда прилипала к телу. И действительно, от изнурительной духоты жизнь вокруг будто замерла. и только легкий ветерок с озера нес относительное облегчение. Лесу было немного прохладнее, но если смотреть сквозь деревья, то казалось, что дом опутан красным маревом. Новая черепица сверкала на солнце, выделяясь на фоне поросших мхом старых участков крыши, которые не успели заменить. Новая деревянная обшивка резко контрастировала со старыми досками. Со временем все будет выкрашено одним цветом, но даже сейчас не возникало сомнений относительно высокого качества работы. Реставрация полностью преобразит здание. Когда м э т Маккарти строил по своим архитектурно-строительным чертежам, то о расходах уже не думал. Он ценил красоту истинного мастерства, а за долгие годы приобрел достаточный опыт, чтобы понять простую истину. Скупу платит дважды. Желание сэкономить, например, на осветительных приборах или полах, всегда выходит боком. Если вы действительно хотите получить нечто стоящее, не пытайтесь удешевить проект. его дом будет идеальным». На первых порах за его хороший вкус и внимание к деталям Изабелле де Лансе действительно приходилось платить высокую цену. Но Мэтта это даже р а д о в а л о поскольку неотвратимо приближала тот заветный день, когда его семья сможет перебраться в испанский дом, а она вернутся в свой Лондон. Ко всем просьбам и пожеланиям Изабеллы Мэтт относился крайне небрежно, выполняя работу кое-как. Ведь какой смысл делать то, что через пару месяцев так или иначе придется переделывать? А когда она безропотно оплачивала заоблачные счета и мирилась с подстерегавшими на каждом углу опасностями, будь то крысы или прогнившие полы, он придумывал дополнительные работы, например, снос стены или замену лагов. Положа руку на сердце, он и сам искренне удивлялся, что у нее не возникало к нему никаких вопросов. м э т отмахнулся от мухи, влетевшей в открытое окно. Во второй раз она вышла из дома вскоре после ланча. Она усиленно т е р л а глаза, словно недавно проснулась. Он собрался было подойти, чтобы поговорить, но тут из дома выбежал её сын со своей тявкающей собачонкой и бросился за ней. Она наклонилась поцеловать ребёнка, и м э т вспомнил, как их губы сливались в п о ц е л у е а её тело прижималось к его... Должно быть, он ненадолго задремал, откинувшись на спинку сиденья минивэна. В последнее время у него начались проблемы со сном. Собственный дом стал неприветливым и враждебным. Мэтта преследовал полный немого упрёка взгляд Лоры и раздражал её убийственно вежливый тон. Поэтому ему было гораздо проще по мере возможности вообще не появляться дома. Похоже, Лора перебралась в гостевую комнату. Когда он проходил мимо, дверь оказалась плотно закрытой. как, впрочем, потом и двери х супружеской спальне. Последние недели прошли словно в тумане. Жара была настолько изнуряющая, что он просыпался и засыпал в неурочное время, чувствуя то безумную усталость, то дикий п р и л и в энергии. Сын его избегал. Байрон куда-то запропастился. Мэтт грешным делом забыл, что со скандалом уволил Байрона, а дозвонившись до него был п о т р я с ё н когда Байрон ему об этом напомнил. «Наверное, все дело в жаре», — пытался объяснить м э т Байрону. «Оттого и сумбур в голове». Байрон не ответил. м э т еще что-то там говорил, пока, наконец, его не осенило, что он, оказывается, разговаривает сам с собой. Побывал Мэтт и в пабе длинный свисток. Он уже забыл, когда в последний раз нормально ел. Он рассчитывал, что Тереза накормит его, согреет ласковой улыбкой. Вместо этого Тереза заявила ему, что еду здесь больше не подают, а когда он начал ее упрашивать, принесла черствую булочку с ветчиной. Тераза демонстративно его игнорировала, даже когда он прошелся насчет длины ее юбки. Она стояла, скрестив руки на груди, у барной стойки, и смотрела на него так, как смотрит на кусачью собаку. Он просидел в пабе достаточно долго, прежде чем до него дошло, что бывшие приятели его явно избегают. «У меня что, вторая голова отросла?» Раздраженно бросил он, когда его окончательно вывели из себя их и с п ы т у ю щ и е взгляды. «Похоже, тебе не мешало бы навести порядок хотя бы в той, что у тебя есть, приятель. Да и дай свою булочку и проваливай. Мне не нужны неприятности». Хозяин взял со стойки газету и исчез под с о б к и «Шел бы ты домой, м э т Подошедший к нему Майк т о т специально понизил голос, чтобы их не могли услышать. ь Тот даже потрепал м э т а по спине. Его глазах сквозило нечто, смахивающее на жалость. «Ступай домой, чуток отдохни!» «А когда ты, наконец, придешь посмотреть на мой дом?» — спросил м э т но Майк, кажется, его не слышал. «Ступай домой, м э т повторил он. Поэтому проще всего было оставаться в машине. Мэтт уже потерял счет времени, но, похоже, сидел он тут достаточно долго. Он забыл зарядить мобильник, хотя это не имело значения. Ведь он ни с кем не желал говорить мэт оставился на фасад испанского дома не замечая н и с т р о и т е л ь н ы х лесов сзади н и п е р е п о л н е н н о г о контейнера для мусора н и затянутых брезентом окон нет он видел свой дом огромный дом который снова обрел былое великолепие а еще он видел себя самого идущего п о л у ж а й к е к озеру он помнил как еще мальчишка именно здесь сидел широко расставив ноги на велосипеде и вынашивал план местя Они обвинили его отца в краже двух запасных колес от их раритетных автомобилей. А потом, когда инкриминируемые отцу Мэтта колеса нашлись в гараже, им было то ли неловко, то ли просто лень дать делу обратный ход, хотя Джордж м а к а р т и почти 15 лет служил верой и правдой их семье. Но все выяснилось слишком поздно. м э т с сестрой переехали в муниципальный дом в Литтл Бартоне, а имя его семьи... было опорочено вследствие преступной небрежности Потти Свортов. Именно в этот день Мэтт понял, дом должен принадлежать ему. Он еще всем покажет. И особенно родителям Лора, которые смотрели на его ботинки и на то, как он держит нож с вилкой, с вежливым, но явным неодобрением. Он получит этот дом во имя мести за семейство Маккарти. Он покажет всем в округе, что важно не твое происхождение, а то, чего ты добился». Он восстановит этот дом и репутацию своей семьи. И поначалу ему казалось, что убрать со своего пути вдову, занявшую чужую территорию, будет проще простого. Но однажды в ветреную летнюю ночь вдова вдруг стала Изабеллой. Изабеллой, которая наполнила его душу музыкой и заставила осознать всю убогость, серость и однообразность его существования. Изабеллой, которая легко скользила между деревьями и чьи бедра плавно покачивались в такт м у з ы к е и з а б е л л ы которая дерзко смотрела на него раскосыми глазами и благодаря которой он понял, чего именно ему не хватало все это время, пока он занимался рутинными вещами и мыслил квадратными футами. Единственная женщина, и о с м е л е в ш а я с я бросить ему вызов. Он по-прежнему хотел испанский дом, то есть он по-прежнему считал его своим, но теперь ему этого было недостаточно. Мэтт м а к а р т и закрыл глаза. затем снова открыл, пытаясь избавиться от шума в голове. Включился диплеер на приборной доске и поставил музыку на воде Генделя. А затем, когда убаюкивающие звуки скрипки привели его в чувство, достал из бардачка блокнот и принялся методично составлять список того, что еще предстояло сделать, начиная с прокладки труб и кончая установкой последнего окна. Он помнил все до последнего гвоздя. До последнего... н е оштукатуренного куска. Никто не знал этот дом лучше его. Он сидел и чиркал в блокноте, не обращая внимания на то, что замусоленные листки падали на пол, и что по мере того, как солнце заходило за испанский дом, в салоне постепенно темнело. Изабелла не спала три дня и две ночи. Она лежала без сна и вела бесконечный мысленный диалог с покойным мужем. Она обвиняла л а р а н а в неверности, к о р е л а себя за то, что подолгу оставляла его одного, в результате чего он стал искать удовольствие на стороне. Она снова и снова прокручивала воспоминания о семейных праздниках, о каникулах, о своих зарубежных гастролях, пытаясь включить в события ту самую женщину. Его чрезмерные расходы, более частые деловые поездки в последний год. Все это приобрело новый смысл, а детали, встав на свое место, дали возможность получить целостную картину. Причем весьма неприглядную. Оказывается, Лоран не принадлежал ей одной. И она сама, и дети делили его с кем-то еще. Его интрижка з а м о р а л а память об их прошлой жизни. Изабелла ненавидела себя за то, что была слишком эгоцентричной, чтобы заметить неладные, слишком самодовольной, чтобы потрудиться проверить счета или распечатки с кредитных карт. Полночь она швырнула обручальное кольцо в озеро. А потом... Не услышав характерного всплеска, не знала то ли смеяться, то ли плакать. Но в основном она плакала, потому что из-за предательства Лорана пострадал их сын. Она вспомнила, как в тот роковой день Лоран поцеловал с я н а в голову, попутно заметив, что т ь е р и стал совсем взрослым. Может, это было некое зашифрованное послание? Может, Лоран именно так предупреждал т ь е р и чтобы тот держал рот на замке? Неужели сокрытие факта неверности — для л а р а н а было важнее душевного здоровья собственного ребенка. Или Лоран просто констатировал тот факт, что сын действительно стал взрослым. Да, теперь все события она видела в новом свете. И от этого голова у нее шла кругом. м э т появился на следующее утро, после того, как открылась ужасная правда. И когда Изабелла услышала знакомый звук мотора его минивэна, а затем и с т у г в дверь, Запасные ключи были предусмотрительно из-под коврика убраны. Она встретила его на пороге и сообщила ему, что возобновление ремонтных работ сегодня крайне нежелательно. «Но вы же просили доделать ванную», — сказал м э т у ж е несколько недель только об этом утвердили. Все, что необходимо, у меня в машине». Вид у него был ужасный. Подбородок зарос многодневной щетиной, а футболка грязная. Причем грязная не от строительной пыли, а просто серая и жеванная, словно он спал, не раздеваясь. «Нет», — ответила Изабелла, — «сейчас не самое подходящее время». «Но вы же сами говорили, что хотели». «Уже много месяцев мы моемся в жестяной ванне. Так какая разница, месяца больше или месяца меньше?» И она захлопнула дверь прямо у него перед носом, особо не беспокоясь, что ведет себя не слишком вежливо, или что к и т и снова заведет свою волынку на тему, что они живут как первобытные люди. Изабелла ненавидела Мэтта за то, что он был мужчиной, за то, что переспал с ней, будучи женатым, но не раскаялся в этом хотя бы ради приличия. Изабелла аж передернула, когда она вспомнила о своем непростительном поведении, которое иначе как двуличным невозможно было назвать. Разве она сама не поступила с Лорой так же подло, как в свое время поступили с ней? Больше никто к ней не приходил. На телефонные звонки она решила не отвечать, но держалась она, можно сказать, безупречно. приготовила обед, полюбовалась на крошечных цыплят, терпеливо выслушала рассказ Китти, которая вместе с Энтони ходила навещать лежавшего в больнице после приступа астмы осада и в очередной раз п о р а д о в а л о с ь что слышит, наконец, голос сына. Говорил-то Ирей не слишком уверенно и явно стесняясь. Однако он попросил дать ему завтрак, вместо того, чтобы, как обычно, молча положить в миску овсяных хлопьев, громко подозвал Пеппера, а днем, заливисто смеясь, погнался за кроликом у озера. Изабелла была рада, что дети больше не заговаривали о возвращении в Лондон. Ведь в мгновение ока дом м э й д а в э й л превратился из потерянного рая в место, напоминающее об обмане и предательстве. Ночью, когда дети уснули, Изабелла, забыв о своей скрипке, решила пройтись по незаконченному дому. Над духом н а з о й л и выпищали комары, под половицами и карнизами шебаршились невидимые ночные существа. Но и з а б е л а больше не обращала внимания на голые гипсокартон. Несмотря на ветхие стены, дом этот был не хуже и не лучше райского уголка м э й д э в е л Дом — это не только внутренняя отделка, меблировка или качество пола, не только материальный достаток или безопасность. Изабелла и сама точно не знала, что означает для нее слово «дом». Но одно она знала наверняка. Дом для н е ё это двое мирно спящих наверху детишек. Чесночница черешковая, сердечник шершавый. и брецы лисички байрон шел по опушке леса где за вековыми деревьями начинались о гороженные н е одним поколением фермеров пастбища и при тусклом вечернем свете собирал съедобные растения себе на ужин знакомых еще с детства в местах он похудел но скорее от отсутствия аппетита чем оттого что пришлось перейти на подножный корм последние несколько дней он прятался от людей днем сам жару спал а ночью бродил по лесам пытаясь разработать хоть какой-то план действий. Теперь Изабелла явно его боялась, ясно, как дважды два. Встретив его в лесу, она подпрыгнула от испуга, а улыбка ее была слишком широкой, слишком ослепительной. И, здороваясь, она тоже держалась не совсем естественно, словно не хотела показывать своего страха. Байрону было не впервой видеть такую реакцию в д е р е в е с к и х жителей, наслышанных о его репутации, но незнакомых с ним лично. Когда б а р е н думал о том, что Изабелла з его боится, а ее дети его избегают, ему начинало казаться, будто он вдруг оказался в могиле, из которой не выбраться. Он понимал, больше нет смысла задерживаться в Бартоне. Его прошлое, обросшее мифами, будет преследовать его, точно шлейф онючего дыма. Пока здесь будут такие люди, как м э т А поскольку здешние земли постепенно скукоживаются под напором так называемой «уникальной застройки», технопарков и пахотных хозяйств. Очень скоро он, Байрон, просто-напросто останется без работы. Он имел полное представление о карьерных перспективах для людей вроде него. Подсобный рабочий в супермаркете, охранник, таксист. Читать объявление о такой работе было для него точно нож острый. Он ж и в представлял себя на автостоянке, где диспетчер указывает ему, можно или нельзя сделать перерыв, а потом неохотно выдает грошовую зарплату. Зря я пошел против Мэтта, уже в сотый раз говорил Байрон себе. Надо было держать рот на замке. Правда, сам плохо в это верил. Алло? Та женщина написала на конверте свой адрес. в и ч три Гарденс? б о ф о р д Хаус, 32. Нетипично для любовницы, подумала Изабелла. «Такая точность, как будто он мог спутать ее с кем-то еще». Через 48 часов после того, как письма попали ей в руки, она позвонила в справочную службу и выяснила, что по данному адресу проживает только одна Карен. Карен Трейнер, губительница семейного очага и воспоминаний. Кто бы мог подумать, что это имя окажет такое влияние на судьбы стольких людей?» Изабелла представляла себе высокую, белокурую, спортивную женщину, возможно, чуть моложе 30-ти. Должно быть у нее безупречный макияж. У бездетных женщин всегда такой, ведь у них полно времени заняться собой. Интересно, а она играет на музыкальных инструментах? Или Лоран сознательно нашел себе женщину, которая не витает в облаках? Изабелла еще не решила, что будет говорить, хотя уже успела продумать сотни доводов, тысячи убийственных фраз. Только бы не сорваться на крик. Она потребует сказать, куда девались их деньги. Куда возил ее Лоран. Сколько было отелей, поездок в Париж, дорогих обедов, пока она из-за Белла де Ланси считала, что муж в командировке. Она расскажет этой женщине, что-то она делала. Объяснит ей, что, несмотря на все слова Лорана, а что именно он говорил. Та пыталась разрушить брак, полной страсти любви. Она поставит ее на место, эту легкомысленную э г о с т и ч н у ю девчонку. Она еще покажет. Длинные гудки, а затем женский голос, интеллигентный, совершенно обыкновенный, чем-то похожий на голос самой Изабеллы, сказал «Алло!» И после паузы снова «Алло!» И тут Изабелла, женщина, считавшая, что без звуков музыки в голове жизнь будет пустой и никчемной, поняла, что способна лишь слушать чужое молчание. На третий вечер тепловую волну вытеснил грозовой фронт, Небо внезапно потемнело, вдалеке громохнул гром, точь-в-точь точь как к л е т а в р ы предвещающие грандиозный финал, набежали черные тучи, и начался проливной дождь. Все зверюшки попрятались в норках, в сточных канавах забурлила вода. Байрон сидел в бойлерной, прислушиваясь к голосам обитателей дома. Сперва он услышал, как Изабелла и Китти, шлепая по л у а м с криками бегут снимать с веревки белье, а затем, как Тири, проходя мимо бойлерной, Радостная, без тени стеснения, поет «Дождик, дождик, кап, кап, кап, в старикашке слышен храп». Насторожившиеся собаки переводили взгляд с Байрона на дверь и обратно в о ж и д а н и и сигнала, любого сигнала, что им тоже можно выбежать во двор. Но Байрон предупреждающе поднял руку, и они, недовольно поскуливая, вернулись на место. «Он пошел спать, треснулся головой о кровать, и утром уже не смог встать». Когда звук шагов тьерри постепенно затих в доме, Байрон медленно встал. Он уже успел аккуратно упаковать свои пожитки в две сумки. Когда дождь немного успокоится, он пройдет через лес к машине и уедет отсюда. х Лопнула дверь. У него над головой неожиданно заиграла музыка. Целый оркестр. Нечто драматическое, но, похоже, знакомое. Затем послышался умоляющий голос Китти. «Ой, только не это!» Кто-то закрыл окно, и музыка почти стихла. Он слышал лишь стон скрипок и взмывающие в ы с ь н е и с т о ы е голоса. Байрон достал ручку, написал коротенькую записку и положил на бойлер. Затем сел и стал ждать в полной темноте. «Николас?» «Ты их получила, да?» Он даже не спросил, кто это. о а н и чудо», — ласково сказала она. «Просто чудо. Принесли как раз перед тем, как я села пить чай». Я волновался, подумал, а вдруг он захочет узнать, кто тебе это прислал. о у т а говорила, «Его здесь нет, не знаю, где он болтается, но теперь он тут практически не появляется». Она решила не рассказывать Николасу, что когда выгуливала собаку, то в и д е л а в лесу машину мужа. «Почему бы не п е р е п а р к о в а т ь с я у дома вдовы?» Мысленно спросила она Мэтта, по крайней мере, так было бы гораздо честнее. Я хотел прислать розы, но решил, это будет слишком откровенно. «Все равно розы теперь почти не пахнут». «Многие женщины предпочитают лилии, но тебе не кажется, что они слишком помпезные и вообще немного траурные?» Ему хотелось показать ей, с какой любовью и как тщательно он выбирал для нее цветы. Она была явно тронута. «Пионы мои любимые цветы, ты такой внимательный!» «Я почему-то так и решил, и хочу, чтобы ты знала. Я постоянно думаю о тебе. Нет, я вовсе на тебя не давлю, но...» Николас, обещаю, я п р я м о решение. Знаю. Просто все так быстро закрутилось. Обещаю, я не буду тянуть с ответом. Она присела на край постели и рассеянно посмотрела на левую руку, где сияло кольцо из мелких бриллиантов, которое ее мать в свое время нашла в у л ь г а р н о м Но, может, вульгарное кольцо лучше, чем Адюльтер. У меня все достаточно сложно, мой сын и вообще. Я не собираюсь тебя торопить. Жаль, что его сейчас нет с ней. Рядом с ним она не сомневалась в правильности своего решения. Но для этого необходимо было чувствовать нежное пожатие его рук, видеть его искреннее лицо. Однако, о с т а в ш и с ь одна в пустой супружеской спальне, над которой нависала тень болтающегося, один бог знает где, Мэтта, смаячившим перед глазами испанским домом, она вдруг почувствовала себя совсем несчастной. «Интересно, он сейчас там?» Смеется над ней. Занимается любовью с этой женщиной. Теперь она стыдилась лишний раз показываться в деревне. Магазин кузенов был по-прежнему закрыт. После того, как м э т подрался с осадом, люди воровато прятали от нее глаза, словно вина мужа отчасти лежала и на ней. Она избегала подруг. Не хотелось рассказывать им о семейных неурядицах, о ее браке, трещавшем по швам. Лора уже достаточно давно жила. А потому... не могла не понимать, что стоит ей открыть рот, как о ее личной жизни начнут судащить все, кому не лень. Слеза капнула ей на штанину, оставив темное пятно. «Но я увижу тебя во вторник». «О, Николас!» — вытирая мокрое лицо, ответила она. «И ты еще спрашиваешь». Впервые за все это время крыша не протекла после дождя, и з а б е л л а которая уже ничему не в е р и л а восприняла это как маленькое чудо. Возможно, от Мэтта все-таки есть какая-никакая, но польза. Прошедший дождь оказался очистительным. Он открыл перед Изабеллой новые горизонты, позволив на время забыть о с ч е т а х предательстве л а р а н а и просто наслаждаться буйной радостью детей и каплями дождя на коже после долгих недель удушающей жары. В тот вечер Изабелла с удовольствием слушала болтовню к е т и Тьери. Она даже не стала одергивать их, когда дети, под аккомпанемент возбужденного лая щенка, принялись швыряться мокрыми носками. Днем она заснула незасланной постели, а проснувшись, почувствовала себя спокойной и отдохнувшей, словно мучившая ее лихорадка внезапно прошла. И вообще, после грозы все как-то сразу приободрились. Изабелла вошла в комнату т е р е Он лежал в кровати, щенок на пуховом одеяле. Но и з а б е л не стала ругать сына. Пара грязных следов на одеяле не самая большая цена за счастье ребенка. Она задернула шторы, прислушавшись к отдаленным раскатам грома. Грозовой фронт уходил на восток, и небо окрасилось странный, темно-синий сумеречный цвет. А когда она наклонилась поцеловать сына на ночь, он обхватил ее худенькими ручками за шею. «Я люблю тебя, мама», — сказал он, и от этих слов у нее буквально запела душа. «И я тебя люблю, Тьери», — ответила она. «А еще я люблю Пеппера», — продолжил сын. «Я тоже», — кивнула она. «И мне очень хотелось бы, чтобы б а р о н не уезжал». «Не уезжал куда?» Она подоткнула одеяло, невольно бросив взгляд на карту звездного неба, прикрывавшую дыру в стене. Еще одна недоделанная работа. «Ему негде жить», — объяснил Тьери. «Поэтому он и хочет уехать, чтобы найти другую работу». Изабелле вдруг стало безумно стыдно, что она тогда напустилась на Байрона. Она вспомнила, как держала в руке письма, а от упавшего дерева сладко пахло плесенью. Как кровь бросилась ей в голову после ужасного открытия. Как в бешенстве она наговорила Байрону массу обидных и несправедливых вещей. — А ты не могла бы дать ему работу? Пусть присматривает за нашей землей. Изабелла снова поцеловала сына. — Ох, солнышко, если бы у нас были деньги, я бы... «Пожалуй, надо пойти извиниться», — подумала она. «Байрон не должен уехать с обидой в душе, ведь он столько хорошего сделал для нее и для Тьери». «Я не нуждаюсь в том, чтобы вы нам помогали», — бросила она ему прямо в лицо. «Я с ним поговорю. А где он остановился?» Бывают паузы, которые по праву можно назвать тягостным молчанием. Тьери, испытывающий, посмотрел на мать, и она к своему смятению п о н я л а Тот секрет был у т е р и далеко не единственным. «Все, что угодно, т е р р и помни, ты можешь сказать мне все, что угодно. Я не буду сердиться». Она взяла сына за руку, стараясь не выдать своего беспокойства. «Еще один миг сомнения», — ответное пожитие маленькой руки. «Он под домом», — сказал т е р р и Изабелла бешомно спустилась по лестнице, разбрызгивая босыми ногами воду на каменных ступенях. Она была настолько ошарашена признанием Тьери, что забыла надеть туфли и вспомнила о своем упущении только тогда, когда о ступила на мокрый гравий. Но сейчас это уже не имело значения. Темнело, дождь продолжал моросить, хотя гроза давным-давно закончилась. Изабелла обошла вокруг дома, стараясь не стукнуться о строительные леса и не наступить на застрявшее между камней битое стекло. А вот, наконец, и лестница, ведущая в бойлерную, Раньше и з а б е л л как-то в голову не приходило ей воспользоваться. Увидев слабый свет, она вдруг на секунду замешкалась. Затем внезапно зарычала собака. Дверь скрипнула и отворилась. Поначалу и з а б е л л ничего не увидела, но чуткий слух музыканта помог ей уловить слабые движения. Сердце ее тяжело колотилось. А затем из-за облака неожиданно вышла луна, и в этом призрачном свете в глубине комнаты возник смутный силуэт мужчины. Изабелла сощурилась, дав возможность глазам привыкнуть к темноте. Поначалу она даже не заметила лежавших у ног мужчин и собак. «И как давно вы здесь обретаетесь?» спросила она с порога. «Пару месяцев». Отозвался из темноты Байрон и, дав Изабелле возможность переварить информацию, продолжил. «Простите, на рассвете я уйду отсюда. У меня есть парочка предложений из...» Неуверенно начал он и замолчал, поскольку речь в о звучала не слишком убедительно. А дождь тем временем все продолжался. Листья на деревьях недовольно шуршали, было слышно, как вода с полей громко журча стекает в канавы. Промокшая земля буквально источала теплый запах сырости, который пропитывал неподвижный воздух. «Значит, он все время, — думала Изабелла, — был здесь, прямо под нами». «Я понимаю, как это выглядит со стороны, но...» Мне нужна была крыша над головой. «Но почему вы не спросили меня? Почему не объяснили, что вам некуда идти?» «Вы ведь помните, что говорил м э т Я не хотел, чтобы вы знали, что я совсем рядом, и...» Он запнулся. «Господи, послушайте, Изабелла, мне очень жаль». Оставив дверь открытой, она вошла в бойлерную, движимая не испугом, а, как ни странно, чувством облегчения. Оказывается, все последние дни она была не одна. «Нет, мне не следовало слушать Мэтта. Все его слова для меня пустой звук». Покачала головой Изабелла. «Мне надо вам кое-что сказать насчет Мэтта». «Не ж е л а н и е м слышать», — отрезала Изабелла. «Тогда я хочу, чтобы вы знали. Я вовсе не склонен к агрессии или жестокости. Тот человек, мужчина, о котором говорил Мэтт, постоянно избивал мою сестру. Она это скрывала от меня». Но Лили, моя племянница, рассказала. А когда он обнаружил, что Лили проболталась, то принялся из-за нее. Голос Байрона дрогнул. и тогда было четыре года. Изабелла поежилась. «Байрон, не надо, вы отнюдь не обязаны». И тем не менее, это был несчастный случай, правда. Его голосе звучала неприкрытая боль. «Я потерял все, дом, надежда на будущее, репутацию». И тут она вспомнила свой давнишний разговор с Байроном. «Вы не смогли стать учителем». До того случая я ни разу пальцем никого не тронул. Ни разу в жизни. Он понизил голос до шепота. а з а б е л л а после подобных испытаний ничего не остается прежним. Ничего. И дело не только в чувстве вины. Дело в о с п р и я т и и вещей. Восприятие себя самого». Он помолчал и добавил. «Ты начинаешь смотреть на себя глазами других людей». «Но ко мне это точно не относится», — ответила Изабелла. Они стояли в темноте, практически не видя друг друга. Два темных силуэта, две размытые тени. Долгие месяцы и з а б ы л л и я в каждом встречном мужчине мерещился Лоран. Она узнавала его в незнакомцах с похожей фигурой, слышала его смех на людных улицах. Она говорила с ним в сновидениях, а потом рыдала, что сон не может стать явью. В приступе безумия она идентифицировала его с Мэттом, и вот, наконец, она поняла. Лорана больше нет. Однако чувство безвозвратной утраты почему-то исчезло, и у нее скорее возникло ощущение, будто он просто отсутствует, навсегда отойдя в мир иной. Но кто для нее этот мужчина? «Байрон», — прошептала она, неуверенно подняв руку, Но что видели в жизни ее пальцы? Музыка, которую они извлекали, была фальшивкой, пустым развлечением. Она, Изабелла, вложила все, что имела в то, что оказалось глупой иллюзией. «Байрон». Она нашла в темноте его ладонь, и он крепко сжал ее руку. Его кожа была шершавой, и, несмотря на ночную прохладу, неожиданно теплой. Все поплыло у нее перед глазами. Она чувствовала только аромат приму во влажном ночном воздухе, да едкий запах, исходящий от бойлера. в Незапно заскулила собака, и з а б е л л а очнувшись, вглядела с ь в темноту. Она догадалась, что Байрон сейчас смотрит прямо на нее. «Вам не надо здесь оставаться», — прошептала она. «Поднимайтесь наверх, поднимайтесь и оставайтесь с нами». Он осторожно вытер пальцем слезинку у нее на лице. Она наклонила голову, прижав его руку к своей щеке. Неуверенно шагнула к нему навстречу, но внезапно услышала а з а б ы л а я не могу». и з а б е л а захлестнула жгучей волной стыда. Она вспомнила руки Мэтта, шарившие по ее телу, свою неожиданную податливость, и отшатнулась от Байрона. «Нет», — пролепетала она, — «простите меня». Она бросилась к двери, взлетела по лестнице, не чуя под собой ног, и выскочила во двор. Ее бегство было настолько стремительным, что она не услышала, как он, запинаясь, б о р м о ч е т слова извинения.